Корабль в устье. В устье второй день держалась Сётьпель. Стояло безветрие, лишь из каёмов исподвыльноливался тяжкой чернотой. Там, на полпути до Арантиады, собирались угрюмые полчища, затевался боевой пляс, медленно закипали котлы. По мнению знатоков, это был очень плохой знак. Давненько батюшка Киян с матерью святыню не понимались. «Ох, сойдутся! Опять ряже заново колотить!» «Как так, дяденька? А море приходило на медни. Тоже страху набрались?» «То не страх был. То них к невесте в калиточку со всем вежеством постучался». Давно отчалили корабли Сенхана. Новый поезд придет еще через «Седмицы». Но прибрежное купилище знай бурлило. Сеча у сечи, уже породившая легенды, вынесло на торг неслыханную добычу, как буря выносит обломки и плавник. Всё бесполезное в пути переселенцы перед отплытием продали, и товары не спешили покидать торг. Валились из одних рук в другие, из других в третьи. Обычно Иссад занимал просторный луг у реки, кругом долгого эльменя, почти растерявшего береговой камыш. Сейчас палаточный городок мало-помалу переползал на более возвышенные места, его как будто уже подняло половодьем, хотя неистовая свадьба вселенских начал была еще далеко. Голуха покорный общему движению, тоже потащил саночки на угор. Полозья скрипели по кремнистой земле, сетывали, стенали, оплакивали. Галуха давно продал шубу, сменив ее на потасканный заплатник. Худая, подбитая ветошью одежонка, неистребимо пахнувшая чужим телом, вбирала сырость и трудно сохла, суля стать зримым знаком падения и конца. Нивший гордай, неподавно в выскерек, в такой справе уже не дойти. Только здесь и сидеть, бездумно радуясь еще одному оттепельному дню еще одному дню жизни. Певец, некогда игравший царевичем, оканчивал свой путь среди распоследнего сброда. Вороватых маяков, попрошаек, чающих найма головорезов, иссякнет торг, и кто-нибудь из этих грубых людей, корыстно ли, пьяну просто под горячую руку, найдет ножом его горло, застигнет спящего и... избудется давний страх и рассядется гортань, способная к благогласию превыше их убогого разумения. Голухов схлипнул от жалости к себе, оглянулся в сторону моря, поволок саночки дальше под похоронный скрежет полозьев. Крутой угор был бесконечен, томителен и жесток. Если так дело пойдет, не миновать продавать вагуды из сундука, и вот тогда точно конец. Это как себе ноги отрезать ради сытной похлёбки. Брюхо добра не вспомнит, а другие ноги где взять? Галуха кое-как разогнал невыносимые мысли, налёг на алык, торопясь занять местечко повыше. Впереди была ночь, и он надеялся её пережить. Здешние ночи стояли гораздо светлее, чем в коренной Андерхайне. В торговом становище мало кого сморил крепкий сон, Люди проверяли надежность шатров, беспокойно поглядывали на море и на небо. Когда вода тихо поползла на берег, Галуха это заметил чуть ли не первым. Только не увидел, как другие услышал. Едва сгустились сумерки, и оточенный слух игреца уловил перемену в «Песне реки». Сделался различим низкий рокот исполненный то ли гнева, то ли пылкого ожидания Галуха не хотел верить тому, что явственно слышал, но чуть погодя долетели отдаленные крики. Воображение тотчас нарисовало разинутую пасть волны, вроде той, что он видел у сечи, только много чудовищней, до самого неба. Галуха выскочил из подутлого полога, не успев родить осознанные мысли. Взгляд тотчас обратился на запад, чтобы упереться в кромешную стену, мчавшуюся с кияна. Голуха закричал, сорвался в бессмысленный бег, запнулся, упал. Начал ждать сметающего удара. Понял, наконец, что не волна летела на берег, а голомня вызревшей бури. Люди кругом деловито крепили палатки. У кого были надежные жилые сани, сворачивал шатры прятался в балочке. Упряжные аббатуры нашли себе за заветерье, скучились в нераздельный цилик. Обратились к морю хвостом. Галуха перевел было дух, но тут волосы заново приподняли куколь. Могучая святынь дыбилась, готовая броситься в яростное объятие океана. Ильмень, всегда отъединенный от русла широкой галечной гривой, превратился в жадный черный язык. Щупальце, загребущую руку, подползавшую к обитаемому угору, такому отлогому и плоскому, вот-вот зальет. Пока Галуха таращил глаза, мысленно отдавая короб с вагудами, санки, одежу, да и сподних порток. «Какое! И портки тоже за право жить еще день!» Ударила Галамня. Мрак над Кияном стал вдруг смутно белесым. Обратился снежной стеной, весь скопом рухнул на берег. Черная отепельная земля в миг посидела, Голуха перестал видеть и слышать, его хлестало, крутило, повергало на четвереньки. В рот, разинутый для дыхания, снегу вбивало больше, чем воздуха. Потом чем-то облепило, окутало, ослепило в конец. Он забился, пытаясь освободиться. Узнал свой поллок, сорванный вихрем. Кое-как, выпутавшись, Галуха пополз вперед, чтобы вскоре наткнуться на опрокинутые чунки. «Хвала владычице милосердной! Он недалеко от них убежал!» Вот минул первый натиск под сивера. Галуха смог оглядеться. Половина шатров перестала быть, превратившись в отлоги и бугорки. С тех, что выстояли, отвалами сходил снег. Примятые бугорки шевелились. Люди откапывались, откапывали друг дружку. Звучали матерные словословия, благодарственные, веселые, злые. Разошедшийся накат корежил причалы. Тяжелые бревна вздыбливались и ломались, со стонами расседались крепкие ряжи. — Опять лес добывать, в который раз все заново строить, — горевали где-то рядом. — Сказано, гриву перекопать бы, — упрямо ворчал другой голос. Первым побуждением голухи было закутаться в полок, лечь позади санок и ждать, чтобы выдохлась буря. Что-то мешало ему. Наверное, мутный свет, рисовавшие палатки жемчужными призраками по темному своду. А там, дальше, еле видимая сквозь потоки чуть придевшего снега, врывалась в киян грохочущая святынь клубящимся черным клинком в нависающий необозримый колышень. Рубеж отмечала с волн, скалившихся буйными гребнями, и в этой борьбе жила песня. Голоса, полные божественного величия, подголоски, гулы, посвисты, звоны, песня завораживала. Голуха забыл сквозной холод, мысленно обозревая известные ему вагуды, Шувыра, бубен, глиняная дудка. Громкий крик прервал восторженные раздумья. «Корабль!» Кто-то очень глазастый различил в несущейся тьме тугую косыню паруса, увязанного ради лютого ветра. «Разобьется!» — предрекли слева. «Может, волной вынесет что?» — понадели справа. «Какое!» — отмахнули сзади. «Щепочки не уцелеет!» голуха Оставил брежевшие погудки, напряг зрение. Кому-то было угрознее и хуже, чем ему самому, и на это стоило посмотреть. Злые предсказания не сбылись. Отчаянный кормщик умело опирался на ветер и, кажется, знал каждый камень-полевуху в устье святыни. Оседлав волну, корабль миновал буруны-сутолоки. Опасно припал на левую рыбину, перепрыгивая затопленную гриву. Вошел в льмень а я о чем давно пора проран выкопать и что на завтра от твоего прорана останется а испытать чья возьмет Голуха еще посмотрел как смелые корабельщики сворачивают парус находят место для высадки однако заплатник с чужого плеча был слишком скудный заступы от ледяных стрел ветра Голуха закутался в полть сверху добавил полог лег за санками и Буря гнала снег, выла над головой.